Часть вторая Живые и мертвые Но Когда ты забыл все и все в вокруг И никто не решается, Но ты помнишь, оно Глава первая Гнездо В жизни бывают моменты которые сознаются как переломные только по прошествии времени Такой момент у него был накануне 28-го дня рождения. Тем летом он со своей тогдашней девушкой Юлей решил съездить в отпуск в Анапу. Нефть снова была на подъеме, и цена на авиабилеты в тот год взлетела до небес. У железной дороги тарифы на пассажирские перевозки оставались куда скромнее. Так или иначе, они купили билеты СВ, планируя хорошо провести время в дороге. Билет на самолет было ему по карману, но Богданов умел считать деньги. Если человек бизнесмен, то это не значит, что у него до хрена свободных средств. Наоборот, иногда бабки должны крутиться в деле до последних десяти штук. Владимир тогда почти не брал в руки книг, тем более не любил фантастику, особенно отечественную. Шедевры про русских космодесантников в титановых экзоскелетах, которые с плазменными винтовками наперевес возрождают империю, Дескать, сейчас лежим в дерьме и хрюкаем, но вот проспимся, и тогда мы, орки, сделаем молнию и всем Кузькину мать покажем. Недалеко ушло и родное фэнтези прогой, есть и витязей, крошащих мечом-гладенцом навий, водяных, печенегов, тевтонцев и прочих гадов. Хуже были только сказочки про спецназовца, которого неведомые силы зашвырнули ко двору Иоанна Васильевича А то и вовсе катили в стойбище. Так уж вышло, что Владимир учился на историческом. Кроме корочек, эти пять лет ему ничего не дали. Зато теперь он видел, чего стоят эти подделки. Если выдавалась минута, он читал автомобильные и спортивные журналы. Но вышло так, что на привокзальном развале среди множества дурацких книг в ярких переплетах ему попалось это. Богданов никогда о ней не слышал. Хотел проглотить ее и забыть, Даже не переваривая, а вышла наоборот. Эта книга изменила его. Под глянцевой обложкой оказалась не очередная дрянь, а откровение. Кондовым языком базаров и вокзалов, с матерком и здоровым цинизмом, без всяких романтико-героических слюней, в ней были набросаны контуры будущего, Россия оккупированной и расчлененной. На территории, которой, как в Афганистане, после воцарения демократии, Идет война всех против всех. Эту книгу нельзя было прочитать, сказать клёво и поставить на полку. Она была руководством к действию. После нее мысли обращались к вопросам подготовки к такому сценарию. Ведь сомнений в реальности такого сценария уже не оставалось. Владимир думал, что вышел из того возраста, когда человеку свойственно увлекаться, и все же подпал под очарование этой грубой и функциональной, как топор, вещи. Всю дорогу до Москвы он читал за запоем, чем сильно раздражал подругу. К слову, через неделю после возвращения они расстались. Пару раз ему случалось просыпаться ночью и читать при карманном фонарике, возвращаясь к интересным фрагментам. Там было много эпизодов, которые били не в бровь, а в глаз. Даже сценки про выпускание кишок оккупантам и их пособникам и массовый расстрел беззащитных людей не смотрелись как чернушные вставки. Интеллигент увидел бы в них сермяжную правду войны в духе ремарка, но у Богданова были другие ассоциации. Сам он войны не застал. Его два года сверхсрочной пришли на время, когда никаких локальных заварушек не велось. Но их ротный, человек с купой на слова, как-то в порыве пьяной откровенности рассказал им, трем старшим сержантам, про разрушенный цехинвал, из которого выбивали витязей в тигровых шкурах. И про то, что ожидало пленных геноцвале, когда рядом не оказывалось командиров и журналистов. В этой книге, одно из немногих, лицо войны было передано честно. Она оказалась пропуском, воротами в страшный мир, который, в отличие от картинки с телеэкранов, был реальностью. Она вбивала в сознание простую идею. Мы сами своими гнильцой и слабостью приглашаем к себе наших врагов. И чтобы предотвратить такой исход, надо начать с себя, со своей страны. Даже пролить реки крови, потому что иначе прольются моря. Ну а если уж враг пришел, с ним не церемонятся. «Издать бы это в Пиндостане миллионным тиражом», – думал Владимир после прочтения, «и раздавать бесплатно в кампусах, на вербовочных пунктах, просто на улицах вырезанных районов, где обитает средний класс, с рекламным слоганом. Русский пленных не берет. Чтоб кошмары снились. И сдать бы, и никто бы к нам не сунулся. Потом Богданов понял, что грубый язык и сцены кровавых расправ над врагами были фильтром, который ограничивал круг читателей теми, кто поймет. Интеллигентную барышню с коэлью и мураками в голове хватило бы кондрашка на десятой странице. Ну и хрен с ней. С бесполезной дурой. Зато суровые мужики с опытом знающие жизнь не по книжкам, прочитают и сделают выводы. Пусть даже один из десяти прочитает и сделает. Сразу по возвращению он решил побольше узнать об авторе. Оказалось, вокруг того уже несколько лет, как образовался кружок единомышленников, которые обсуждали сценарий «Звездеца» и делились опытом. Некоторые даже перешли от трепок реальным действиям, создав в европейской части России, на Урале и Дальнем Востоке несколько ячеек. Владимир загорелся идеей организовать такую в Западной Сибири. Но он пошел дальше. Обстановка в стране и мире заставляла торопиться. Завеса тьмы, как говорил один профессор филологии, разрасталась и крепла. Будущее было страшным, и все это понимали. Об этом говорили в курилках, очередях и трамваях. Но дальше слов не шло. Все знали, что патриотическая трескотня правительства – дырявая ширма. за которой нет ничего, кроме желания сытно жрать и гадить на всех с высоты птичьего полета. Но вялый народ дремал, как стадо в стойле. Еда, одежда, мебель, да импортные безделушки на колесах или без. Вот все, что его интересовало. А бедная, наивная оппозиция не могла понять, в чем причины ее нулевых результатов. Винила власти, запад, евреев, марсиан, кого угодно, лишь бы не признать диагноза. Того, что русские необратимо и массово переродились, этого не смог сделать царь Борис и окружавшая его нечисть. Потому что работали грубо и вызывали у народа только отторжение. Бывшие стукачи и провокаторы из конторы глубокого бурения пошли другим путем. Они действовали не на пролом, а из-под воль. Они частично вернули державную шелуху, На Красной площади снова начались парады с военной техникой. Репортажи с заводов и полей напоминали об эпохе Брежнева. Даже кинокомпаниям стали давать денежку на съемку пропагандистских лупков. Редкой мерзости, кстати. Но за этой дымовой завесой реформы продолжались, затягиваясь, как петля на шее. Образование, ЖКХ, наука, пенсионная система, армия. И постепенно, чтобы не умереть, люди приспособились. Даже при Ельцине было больше надежд на ремиссию болезни, потому что ощущение неправильности жизни было массовым. Теперь оно прошло. Организм приспособился к наркотику, изменив сам состав крови. Теперь никто не кинется груди на образуру, пока вокруг можно худо-бедно найти корм. Крупный рогатый скот породы россияне не шевельнется. Когда станет голодно, засуетится, отталкивая друг друга рогами и копытами. Дерясь за каждую травинку Если фуража не останется совсем Думал Владимир скот начнет тихо дохнуть Но и тогда максимум Что он будет делать Это жалобно мычать И даже если его терпение лопнет И он забодает убудка пастуха Которая завела его в такую глухомань Это ничего не изменит Потому что из лесу Уже надвигаются огоньки волчьих глаз Кризис развивался А народ Вместо того, чтобы зароптать, прогибался перед властью все сильнее, страшась потерять последние крохи. Режим не повторил ошибок СССР, который рухнул, потому что у людей было слишком много времени для досуга и много самоуважения. В новой свободной России людям создали условия, когда они вынуждены были направлять всю энергию на биологическое выживание и при этом чувствовать себя дерьмом собачьим. Выживал каждый по отдельности. По принципу «разделяй и властвуй». Государство хорошо размыло костяк народа. Теперь половина экономически активного населения, чтобы продержаться на плаву, крутилась, совмещая по две-три работы и меняя их чуть ли не каждый год. Какой же тут коллектив! Такое бытие вырабатывало соответствующее сознание. Ждать инициативу снизу бесполезно. И Владимиру часто лезла в голову мысль «Эх! Нашелся бы генерал-герой Одного парашютно-десантного полка Хватит, чтобы взять власть в столице И никакие витязи, русичи И прочие цепные псы режима Даже гавкнуть бы не успели Пусть этот спаситель Объявит себя хоть наследным принцем Из династии Романовых Хоть воплощением Ктулху Народ за ним не пойдет, а побежит Как только он познакомит с фонарями Первую партию офигевших чинуш А дальше Какой простор открывался воображению? Сразу мерещилась преображенная Россия, где сырьевые богатства возвращены в собственность народа, а офисный планктон и дебильную тусовочную молодежь загнали на военные заводы, заново выковывать щит Родины. Раскатал губу, осаживал себя в этом месте Богданов. Он знал, что военные перевороты не в традициях России. Тут власть всегда умела держать генералитет в узде, Может, раньше кто-то из офицерского корпуса и мечтал обрушить огонь градов на один из поселков рублево успенского шоссе. Но теперь и сами генералы, в основном, мало отличаются от своих пиджачных коллег, которые вели армию к развалу, а страну к гибели. Владимир видел, что без опоры на массу никакой путч невозможен. А массу больше волновало, от кого беременна та или она, или дива. Даже многие крутые патриоты и имперцы 90% коих в армии не служило, сникнут, если их вырвать из теплого кресла и отправить в монтажный цех танкостроительного завода, а тем паче на Колыму. Чего уж говорить о дяде Васе, который всю жизнь зарабатывал тем, что перегонял японки из Владика. Или мерчендайзере Елене, которая эффективно торговала воздухом, отправляя 10 факсов в неделю, кроме этого умеет делать только миньет. Встанут они к станку за продуктовый паек, Будут долбить мёрзлую землю за трудодни. Владимиру казалось, что так будет всегда. Но пришла буря и разметала гнилой сарай по брёвнишкам, не оставив от свинской идили даже руин. Им повезло. Когда всё началось, ячейка почти в полном составе находилась за городом. Они не собирались заезжать на поляну, хотели сразу двинуть в гнездо. Решение на часок заглянуть на сходку экстремальщиков было принято буквально в последний момент. Задержавшийся на работе товарищ позвонил Владимиру, когда они уже ехали по трассе, и попросил подождать. Они сначала хотели завернуть придорожное кафе, но Богданов вспомнил, что недалеко находится место слета. Три года там не был. Было по пути, даже крюк делать не пришлось. Решение было продиктовано исключительно любопытством. Никакой практической пользы в посещении слета быть не могло. Была пятница, до слета оставался день. но он не сомневался, что там уже кто-то околачивается, и не ошибся. Сам Владимир давно относился к этим сборищам скептически и предпочитал тратить выходные на обустройство базы. Так же думали и его соратники. Эта бухточка на берегу Новосибирского водохранилища в 10 километрах по прямой от Бердска уже несколько лет была местом проведения всесибирского слета выживальщиков. Обычно слет устраивался в конце августа и собирал от 500 до 800 человек. Сюда приезжали и ветераны, солидные мужчины, которых дети давно окончили школу, и новички, неофиты движения, популярность которого находилась на пике. Гости пребывали со всех концов области и даже из соседних регионов, где такие мероприятия не проводились. На грунтовой площадке, ставшей импровизированной парковкой, свободного места не было. Рядами теснились внедорожники, газоны, нивы, уазы, лендроверы, поджерики, патрули. А другие машины сюда не добрались бы без вреда для подвески, да и люди, причислявшие себя к клубу, предпочитали именно этот вид транспорта. Дальше на широкой песчаной косе без особого порядка был разбит большой палаточный городок. Каждая из палаток указывала на достаток владельца. Были и дорогущие, и вполне бюджетные, потрепанные и новенькие, двухместные, четырехместные и огромные на целую банду. Из мощных колонок лились песни афганской и чеченской тематики. Среди собравшихся на берегу было относительно мало женщин, а почти все мужчины щеголяли разнообразным камуфляжем, на котором места свободного не было от карманов. Мало было и совсем молодых. Картина могла ввести наблюдателя в заблуждение, заставив думать, что тут отрываются ОМОНовцы или какие другие силовики. На виду холодное оружие мелькают огнестрельные, причем как в чехлах, так и без. Нечто вроде народной дружины в составе трех человек присматривали за порядком и машинами на стоянке. Но в целом это была обычная сходка товарищей по интересам. По пляжам, лесам и полянам вокруг Новосиба таких проходило видимо-невидимо. Ролевики, любители пентбола, нудисты и прочее. И это почти ничем не отличалось от остальных. Да и телослужение у камуфляжных было скорее менеджерское, чем спецназовское. По логике вещей, большинство посетителей подобных сборищ должны быть брутальными мужчинами, спецназерами, пожарными, чекистами, инструкторами по рукопашному бою и так далее. Были и такие, но на практике львиную долю все же составляли менеджеры со зрением минус пять и трудовой мазорью на заднице. Богданов называл их диванными рейджерами. Они гладко умели рассуждать о выживании, но вряд ли были готовы к действиям за пределами интернета. Но были вечейки и люди совсем другой породы. От суровой романтики пустошей и руин они были так же далеки, как от юношеского страдательства по прекрасной даме. Они были прагматиками и приняли идеи подготовки к концу света не потому, что та показалась им увлекательной, а потому, что собирались спасти себя и близких. Наверняка такие были и в городе. И среди белых воротничков, и среди простых работяг у которых мозг не замусорен бесполезным багажом, а значит способен мыслить более продуктивно. Только на сборищах они не светились и в блогах ночами не висели. У них на это не было времени. Они молча рыли тайники вдоль шоссе, скирдовали дефицитные товары в гаражах, получали лицензию на гладкоствол, а то и на нарезное, договаривались с односельчанами об организации отрядов самообороны. Короче, готовились. Готовились и еще раз готовились. Неподалеку от городка, на хорошо утоптанные полянки, развернулся стихийный рынок, где под навесами можно было купить или обменять подержанные охотничье снаряжения и другие полезные после крушения цивилизации предметы, и даже тематические сувениры, вплоть до средств индивидуальной защиты. Последние были для лохов, которых немало примазалось к движению, но попадались и действительно полезные вещи вроде редкого ножа. Тут было все. что нужно душе любителя суворой романтики, кроме разве что огнестрельного оружия. Впрочем, здесь же знающие люди договаривались на предмет продажи или обмена ствола. Рядом в обычной торговой палатке продавали газированную воду, пиво и закуски. Крутые парни со всей Сибири хорошо проводили время. Жарили шашлыки, варили в котелках уху из тут же пойманной рыбы, и, сидя на пеньках и поваленных бревнах, обсуждали вопросы подготовки, предсказания и последующие встречи главного события в своей жизни – звездеца. Еще просто болтали за жизнь. В основной массе это были обычные люди с чуть странным хобби. Откровенных психов среди них было не больше, чем среди толкинистов. Бренчала гитара, местный барт над треснутым голосом выводил припев. Владимир прислушался, узнал песенку "Здравствуй, Ната". Будем резать вас при каждом случае. Не поездите вы далеко. Вы земли наши хотели, так получите. Не серчайте, что не глубоко. Тоже мне, Акуджава нашелся. А под оперным театром, там бункер, рассказывали истории из Дигерского фольклора чуть поодаль. Владимир поморщился. «Чертик кто понаехал? С каждым годом все хуже. Он вдруг представил, как выглядел бы слет, если бы организатором была его ячейка. С полотнищем между деревьями, а ты готов к нему. Где жуткое страховидло, символизирующее армагедец, пожирает город. С пластмассовыми фигурками северной лисички по имени Песец в киоске. Смешно. Право казался старый, когда отговорил от идеи массовых сборов. Вреда было бы больше, чем пользы. Легко превратить толковую идею в гей-парад. Да и глазкой ни к чему. Фраза о том, что движение апопсела, повторялась в разговорах ветеранов уже года три. Выигрывая в количестве, проигрываешь в качестве. И 90% новеньких были мусором и балластом. Теми с самыми диванными героями. Встречались и идиоты, и просто клоуны, которым нечем было занять избыток времени. Но с ними приходила и свежая кровь. Немногие, кто оказывался действительно готовым к реальным делам. Нескольких из будущих товарищей Богданов нашел именно в этой толпе. Это был этокий брутальный вудсток. Только роль травки здесь играли будоражащие кровь истории про встречу с медведем на узкой тропе, байки альпинистов, диггеров, спелеологов и искателей клада колчака. На другом конце поляны царил спорт. На полосе препятствий тренировались две команды парней. Полным ходом шла подготовка к каким-то междуусобным соревнованиям. Рядом потрепанный жизнью человек в тельняшке учил десяток обрюхших мужиков приемом рукопашного и ножевого боя. Двое парней колотили набитый песком манекен. Там, где песок сменялся грунтом, мужики постарше гоняли мяч, сопровождая каждый гол бычьим ревом и звонким хлопаньем по спинам. А колонки все надрывались, и звуки песен о двух далеких войнах казались напоминанием о той, что за поворотом. Зачем они здесь? Подумал Владимир, проходя по хорошо утоптанной тропинке. Обманывает себя, типа «Готовы?» Смешно. И исчез в самой большой палатке, откуда же доносился звон стаканов. Через пять минут он вышел оттуда, трезвый, но помрачневший. Он собирался выложить здешним старшим, людям умным и грамотным, свои подозрения, но в самом начале беседы понял, что уже не хочет. В лоб не ударят, но посмеются, как удачные шутки. И подумают, вот дурачок. Так чего ради? У каждого своя голова на плечах. Вдыхая запах мяса, жарящегося на решетке, Богданом с минуту смотрел на этот балаган, поздоровался и перекинулся десятком фраз с парой старых друзей. С каждым годом тут становилось все меньше знакомых лиц. Потом вздохнул, сплюнул и направился к стоянке, где ждали его соратники. Они напрасно приехали сюда. Здесь нечего ловить. И некого предупреждать. Эти люди такое же мясо, как и те, что в городе. Поехали. Махнул рукой своим Владимир. Делал выше крыши. И бодрым шагом направился к своей машине, пиликнув брелком сигналки. За ним, как один человек, двинулись два десятка мужиков в туристских штурмовках. Они были разными. Но что-то неуловимо общее проскальзывало в походке, лицах, взглядах. Через пять минут полтора десятка внедорожников один за другим вырулили с площадки и, легко одолевая ямки, наполненные застоявшейся водой, покатились по проложенной через негустой ельник просеке. Вслед им неслись усиленные динамиками куплеты партизанской запевки. И как в мае, как в мае сорок го будем гнать и будем бить врага проклятого. Никого из тех, кто был на поляне, они больше не видели». День спустя наземный ядерный взрыв снес Новосибирскую ГЭС, вскипятил водохранилище и десятиметровая стена клокочущего кипятка обрушилась на палатки, сварив людей за секунды.